184. Матерь Агни-йоги Усилия и попытки овладеть астральной оболочкой, починить ее воле, повторяются бесчетное количество раз, несмотря ни на какие временные уступки. Повторяются до тех пор, пока власть над нею не утвердится окончательно и бесповоротно. Очень важно понять, куда влечет человека своей воли этого проводника. Проводник — это инструмент или орудие воли. но отнюдь не наоборот. Загляните в сумасшедшие дома, в притоны картежников, наркоманов и пьяниц, в ночлежки погибших людей, и поймете, куда устремляет астрал своих жертв. Много несчастья, и сверх этих всех он порождает много трагедий, насилий, убийств, скандалов и ссор. Причина несчастья людских в неуемном астрале. И самая страшная трагедия человечества — Одержание вызывается им же, ибо одержатели действует всегда на астрал и через астрал, а владением ступень, через которую надо пройти, победу свою утвердив.